Глава третья. Начало неудач. Отпуск продлился недолго. Похоже, Туру не давала покоя сама мысль, что он платит Дэну просто за то, что тот ничего не делает. Хотя сам Дэн времени зря не терял. Спустившись со станции на ближайшую планету, он просто наслаждался жизнью. Эта 2 оказалась самым настоящим раем. Так как она была расположена в центральных мирах, обладала мягким климатом, богатой флорой и фауной, то являлась курортной планетой. Хотя была здесь развита и аграрная отрасль. Свою продукцию овощи и фрукты Этро-2 поставляла в другие системы, и там местные товары высоко ценились. На самой же планете продукты стоили недорого. Поэтому Дэн забыл на некоторое время об алкоголе, наслаждаясь нежным вкусом местных аналогов арбузов, персиков, винограда, имевшим, конечно же, совсем другое название. Отпуск закончился уже на второй неделе. «Давай, собирайся, я купил контейнеровоз. Так что будешь работать на нем, пока фрейтер не покинет док. Есть рейс на окраенные миры, вылет завтра». «Подожди, мы договаривались, что я буду пилотом фрейтера, а не какого-то контейнеровоза», — попытался возмутиться Дэн. «В контракте написано, что будешь пилотом моего корабля». «На тот момент у меня были только фрейтеры, теперь появился и контейнеровоз». «Из всех пилотов, работающих на меня, свободен сейчас только ты. Остальные в рейсах, так что собирайся. В обед ты должен быть на станции». На следующее утро Дэн бродил по рынку, набивая рюкзак продуктами питания. Пока его контейнер воз стоял в доке станции и ожидал присоединения грузовых контейнеров, которые вот-вот должны были доставить с поверхности планеты, Дэн скупал продукты себе в дорогу. Он любил готовить из натуральных ингредиентов. И любил, и умел. В отличие от большинства своих коллег, Дэн не любил долгое время питаться консервами, даже в целях экономии. С его риском каждый рейс мог стать последним. Так какой смысл откладывать деньги? Повезет и так выкрутится, а жадничать сейчас, надеясь отдать долг Туру раньше срока, было глупо. Но отдаст он долг на год раньше и что? Заполнив рюкзак овощами, Дэн принялся наполнять и большой целлофановый пакет. Но теперь его уже интересовали молочные и мясные продукты. Забив свой взятый в аренду гравелёт под самую крышку багажника, он неспешно вел его к космодрому. Там стоял грузовой бот, который должен был доставить его на станцию. Он летел неспешно, наслаждаясь пейзажами, следуя по шоссе, по которому медленно ползли местные аналоги привычных любому землянину автомобилей. Затем обогнул гору, и глазам дына открылся здоровенный космодром. В этот момент ему пришло голосовое сообщение, и механический голос, принадлежавший бортовому компьютеру его нового корабля, отрапортовал 14 грузовых контейнеров приняты на борт. Печать проверена, загроженность 40%. Приступить к протоколу прогрева. Протокол прогрева означал запуск тестовой программы, проверяющей работоспособность всех бортовых систем корабля. "Приступить к прогреву", коротко приказал Дэн. "Открыть ангар для старта бота". "Ангар бота открыт", ответил механический голос. "До завершения прогрева 42 минуты". Дэн удивился, насколько же старый ему достался корабль, если прогрев составлял аж 42 минуты. Если он только прилетел и готовился убыть сразу после швартовки или в течение пары дней, прогрев должен длиться минут 10, не больше. Дэн завел гравелет на парковку, с которого машину должны были забрать сотрудники компании, и направился к боту. Пройдя по металлическому полу ангара, загрузив все купленное в салон, он вышел обратно на улицу, вдохнул свежий утренний воздух с примесью цветущих растений и посмотрел в сторону уже давно поднявшегося солнца. Рассвет вместо умиротворенности внес в его душу ощущение тревоги. «Да ну к черту!» Дэн сплюнул через плечо и двинулся по ангару к боту, по пути хлопнув по клавише «Закрытие трюма». Через несколько секунд бот взмыл ввысь. Новое утро для Дэна началось с отвратных гудков будильника его собственной нейросети. Он специально выставил не режим пробуждения, когда сеть должна была его разбудить без всяких звуковых эффектов, а именно такой привычный для него звонок. Он приказал сети отключиться и, поднявшись с постели, попытался протереть глаза, что ему не совсем удалось. Тело с просонья слушалось плохо. Выругавшись, Дэн взглянул на часы. Была половина восьмого утра по внутренним часам корабля. Соответственно, пять утра для планеты Этро-2, где он обретался последние несколько дней и ко времени, который он привык. Нужно было вставать. Через полчаса его транспортник сделает последний прыжок через гиперпространство и окажется в системе Грача. А там начнется самая опасная часть его пути. Дэн специально спланировал свой маршрут так, чтобы когда он войдет в систему, временно единственной станции системы будет около 4 часов утра. Дэн надеялся, что пираты живут по этому времени и, соответственно, хотел проскочить последние врата до точки выгрузки, не напоровшись на грабителей. Данная система являлась крайне опасной, и, что самое прискорбное, обойти ее никак не удавалось. Уж слишком большим получился бы крюк. Он умылся, побрил лицо, на котором за время путешествия уже проросла солидная щетина. Затем зашел в рубку управления. До прыжка осталось 5 минут. Дэн уселся в кресло и провел последние проверки перед прыжком. Помимо главного двигателя и основных маневровых, он проверил систему ускорения для обычного пространства и уделил особое внимание системам вооружения и защиты корабля. Когда он закончил, до прыжка оставалось всего ничего. До входа во врата осталось 20 секунд. Металлический голос системы уведомлений разорвал тишину в пилотской рубке. Дэн откинулся в кресле и замер в ожидании. Он приказал кораблю информировать обо всем устно. Система предупреждений через сеть ему не нравилась. Интересно, сколько раз он уже проходил через гиперпространство с помощью врат? Десять раз? Пятьдесят? Сколько бы ни было совершено прыжков, всякий раз Дэн ощущал мурашки по всему телу и притупленное чувство страха. Ведь всегда существовал шанс, что что-то пойдет не так. Разорвет турбину, сломается двигатель или еще что-нибудь произойдет неправильно. В барах и забегаловках, частым посетителем которых он был, гуляли байки о том или ином случае, когда корабль ушел в гиперпространство и не вернулся. Дэн мало в это верил, хотя еще будучи курсантом знал случай, когда при совершении прыжка бесследно исчез целый эсминец. Как же он звался? М -м, кажется, Линкольн. Что с ним случилось, Дэн так и не узнал. Зато позже, уже будучи пилотом-дальнобойщиком, он услышал жуткую историю о том, что гиперпространство – это тоже вселенная, причем обитаемая. В принципе, так оно могло быть. По большому счету, когда корабль ускользал в гиперпространство в одной точке и за считанные секунды появлялся в другой, за долгие парсеки от первой, он на несколько секунд выпадал из этой вселенной. И как объяснял один знакомый военный штурман, с которым Дэн соглашался в его теориях. «Почему бы кораблю в этот миг не попасть в другую систему Вселенную?» Дэн вспомнил тот случай. Они в хлам напились тогда с этим штурманом. М -м -м, «Как же было его имя?» «А, впрочем, неважно». Тогда они спорили несколько часов, пока штурман, не взяв чистый лист бумаги, не принялся объяснять. «Вот смотри». Он держал листик двумя пальцами. «Это карта нашей Вселенной». «Ну и...» Пьяно пошатнувшись, Дэн упер взгляд в листик. «Это...» Штурман взял со стола маркер и поставил в верхней части листа точку. «Место входа в гиперпространство. А это...» Он поставил точку внизу листика. «Место выхода». Не дурак, понимаю...» С усмешкой ответил Дэн. Так вот, чтобы пройти от точки входа до точки выхода через обычное пространство, нужны недели, а то и месяцы. Словно демонстрируя сказанное, штурман медленно вел маркер от точки к точке. А если через гиперпространство, то ты делаешь так. Он взял листик и, аккуратно сложив его пополам, быстро проткнул маркером так, что маркер вошел в точку входа и вышел рядом с точкой выхода. «Вот в те секунды, когда корабль вошел в гипер и не вышел, он находится здесь». Штурман перевернул листик и медленно его раскрыл. Маркер, проткнувший лист бумаги и застрявший в отверстиях, находился с задней стороны листа. «И что?» «А то, что это наша галактика!» Штурман показал сторону листа, где были нарисованы точки, и быстро перевернул листик. «А это что?» Они тогда замолчали но вскоре продолжили пьянку, забыв о скоротечном споре. Но сейчас Дэн его вспомнил, точнее он всегда вспоминал тот спор, когда предстоял прыжок через врата. Хотя у него была еще одна причина не любить прыжки через гиперпространство или прыжки в варпе. Подобно листу бумаги с нарисованными на нем точками, любому пилоту нужно было как бы сопоставить на листке точки так, чтобы если сложенный пополам листик проткнуть маркером, маркер вышел бы точно в точке выхода. Если же вычисления были неправильными, можно было здорово промахнуться. Причем число, в котором была допущена ошибка хотя бы на восьмой цифре после запятой, грозило вывести корабль на расстояние в несколько световых лет от необходимой точки. И потом нужно было бы несколько недель подводить корабль к месту назначения и просчитывать новый прыжок. А если вообще не дружишь с математикой, тогда нечего было бы и пытаться». На втором курсе Дэн как-то услышал историю, когда неумеха-пилот неправильно вычислил точку выхода и в результате ушел в гиперпространство и вышел всего в нескольких метрах от точки, с которой стартовал. Дэн также мало в это верил, потому что, чтобы так ошибиться, нужно быть полным идиотом. Хотя и здесь такие истории ходили, только уже про неумеху, совершившего варп-прыжок. «Три, два, один, прыжок!» Металлический голос был сухим и точным. Дэн сглотнул и закрыл глаза. Дикое ускорение вдавило его в кресло. Казалось, это продолжается целую вечность. Но вот камень, давивший на грудь, плечи, руки, ноги, пропал. Дэн был в гиперпространстве. Хотя внешние сканеры выводили на монитор все те же звезды, не кажущиеся зловещими или какими-то иными. Дэн успел досчитать до пяти и ждал вспышки, после которой он окажется в системе Грача. Но вспышки все не было. Дэн похолодел. Неужели накаркал? И тут вспышка ударила его по глазам. Он смог открыть их спустя пару минут после того, как бортовой компьютер механическим голосом доложил... «Прыжок в систему Грача завершен, до точки назначения 489 минут». Дэн специально задал компьютеру параметры, по которым он говорил вероятное время прибытия до места назначения. Время, а не расстояние. Это было не столько прихотью, поскольку бортовой компьютер был уже устаревшим и измерял расстояние не парсеками, а некими местными аналогами километров. Дэн всякий раз морщился, слыша и стараясь перевести в привычные парсеки, названные компьютером миллионы километров. «Вот ведь тур, ну, дружил, такое барахло купил, что вообще удивительно, как оно еще летает». Дэн сидел в кресле, уставившись в головной экран, прощупывая окружающий космос датчиками и сканерами. Похоже, возле места его выхода из гиперпространства не было врагов. Дэн облегченно выдохнул, но тут же одернул себя. Нечего расслабляться. За те 8 часов, которые ему осталось пролететь, могло случиться все, что угодно. Но спустя уже минут 15, когда характерная тошнота, сопровождающая любой гиперпрыжок на такой старой калоши, как его ВОЗ, прошла, на Дэна накатило огромное чувство голода. Он быстро настроил автопилот на нужный курс, активировал систему уведомлений на активацию сигнала тревоги в случае, если в пределах действия датчиков появится что-то похожее на корабль, и последним жестом включил на автомат систему защиты от метеоритов. Он улыбнулся, довольный собой. Судя по всему, на проделанное действие ему понадобилось не более 30 секунд. Хороший показатель для гражданского, да и военный норматив он бы сдал с такими цифрами. Дэн поднялся с кресла и проследовал в кубрик, в холодильнике которого покоился здоровенный кусок пиццы с вареной колбасой, которую он приготовил собственноручно вчера вечером. Он с полчаса смаковал свой шедевр, а затем заварил себе крепкий черный чай, И, откусив печенье, принялся запивать его терпким горячим напитком. И в этот момент сигнал тревоги и прозвучал. Дэн подавился и, дернувшись, облил себя горячим чаем. Громко матерясь, он выскочил из кубрика и бегом бросился к пульту управления. Уже сидя в кресле, он отряхивал штанину мокрую от разлитого чая и разглядывал характеристики неизвестного корабля, который приближался к его контейнеровозу. Вообще-то корабль не был неизвестным, просто устаревшая автоматика корабля не могла быстро идентифицировать объект. Все-таки судно было не военным, да и база данных корабля была ограниченной. Дэн пару минут разглядывал показателей ориентировочной массы, габаритов, силу выхлопа, контуры приближающегося транспорта. Это мог быть либо катер патрульной службы, либо истребитель». Все-таки контур больше склонял Дэна к мысли, что к нему приближается истребитель. Спустя еще 5 минут датчики обновили контуры корабля, дорисовав еще пару деталей. Сначала корабль выглядел как ракета. Сейчас же по бокам появились два крыла, похожие на лыжи. Такие Дэн видел на рисунках в книгах отца, в которой речь шла о вертолетах. На задней части ракеты был длинный хвост. Теперь не было сомнений, это точно истребитель. Причем, скорее всего, это был крестоносец. Крестоносцам называли старые истребители, ранее стоявшие на вооружении флота Объединенного Содружества Планет. Лет десять назад их списали, заменив на более совершенные, лучше вооруженные и более маневренные тарсы. Но Дэну от этого было не легче. Крестоносец был прекрасным истребителем, недаром, что он стоял на вооружении многих крупных государств, начиная от кадарцев, заканчивая империей атарцев. По маневренности он значительно уступал Иландскому Тарсу, зато был не в пример лучше бронирован, а энергетические щиты, служащие защитой от лазерного и плазменного оружия, были такие же, как и на Тарсе. Обычно он нес на борту две лазерные пушки и одну плазменную, на носу. На крыльях можно было монтировать либо торпедные аппараты, либо по лучевому пулемету. Крестоносец был хорош тем, что его можно было использовать и как истребитель, и как бомбардировщик. Он мог летать даже в атмосфере. Но, как известно, за универсальность нужно платить. Атмосферные гравелеты легко бы с ним справились, в отличие от других истребителей. В качестве торпедоносца крестоносец тоже был неплох. Он был маневреннее и лучше защищен. Но опять же, стандартный торпедоносец был легкой мишенью, зато нес на себе до 10 торпед. Вот в качестве истребителя или штурмовика крестоносцу не было равных на протяжении, считай, 5 лет. Но затем появился Тарс. Дэн вглядывался в контуры вражеского истребителя. Какое же у него вооружение – Если пара лазерников и плазма, он сможет отбиться. Если же на нем стояли еще и лучевые пулеметы, это очень неприятно осложнит все дело. Хотя пираты крайне редко оснащали свои корабли, как положено. Все-таки большинство пилотов транспортных кораблей при первых же попаданиях по корпусу их корабля тут же пытались сбежать или сдавались. Объяснялось это просто. Обычно на транспортниках вообще не было защиты. Дэн усмехнулся. На его корабле не только стоял энергощит, который на подобных моделях вообще не ставили, но и вдобавок над кабиной пилота были две скоростные лазерные установки. Он затянулся отлетом, так как узнав маршрут, так и заставил Тура раскошелиться на покупку пусть и старых, но еще рабочих орудий. В его же интересах сохранить свое приобретение в целости и сохранности, так что для пирата Дэна кажется неприятным сюрпризом.